О мужестве писателя. Я сидел наверху этой истоптанной, зажитой, наполненной разными моряками и экспедициями, замусоленной прекрасной архангельской гостиницы в старом ее крыле, в нашем номере среди развороченных рюкзаков, разбросанных вещей, среди всех этих сапог, пачек сигарет, бритв, ружей, патронов и всего прочего, после тяжелого, ненужного спора о литературе. Сидел возле окна, грустно подперся, а было уже поздно. В который раз пришла смиренная белая ночь и вливалась в меня, как яд, звала еще дальше. И хоть я и зол был, но зато хорошо, весело становилась от мысли, что завтра нам нужно устраиваться на зверобойной шхуне, чтобы идти потом к новой земле и еще дальше куда-то в Карское море. И я все глядел из окна вдаль, поверх крыш, на светлый горизонт с легкими розовыми облаками, На двине, там и сям, проблескивающие между крышами черно, стояли на рейде громадные лесовозы, слабо мигали своими топовыми огнями, иногда сипел пар, глухо бормотали работающие винты, тявкали, как собаки, высокие сирены буксиров и мощно, грустно гудели прощальные гудки. Внизу шуршали редкие уже автомашины, погромыхивали еще реже трамваи, Внизу шумел, гудел в этот час ресторан, наяривал, пиликал и колотил оркестрик, тогда там играли по вечерам какие-то пенсионы, и мне хорошо он был слышен, хоть и выходили во двор ресторанные окна. Внизу несменяемый, вечный дядя Вася не пускал в ресторан разных прохиндеев, алчущих шикарной жизни. А в ресторане сидел в этот час счастливый мой друг-приятель с румынскими царкачами. Говорил с ними по-испански и по эскимоски А я был один, все вспоминал, как мы только что спорили внизу о литературе с местным знатоком, и думал о мужестве писателя. Писатель должен быть мужествен, — думал я, — потому что жизнь его тяжела. Когда он один на один с чистым листом бумаги, против него решительно все. Против него миллионы написанных ранее книг, просто страшно подумать, и мысли о том, зачем же еще писать, когда про все это уже было. Против него головная боль и неуверенность в себе в разные дни. И разные люди, которые в эту минуту звонят к нему или приходят, и всякие заботы, хлопоты, дела, как будто важные, хотя нет для него в этот час дела важнее того, которое ему предстоит. Против него солнце, когда тянет выйти из дома, вообще поехать куда-нибудь, что-то такое повидать, испытать какое-то счастье, и дождь против него. Когда на душе тяжело, пасмурно и не хочется работать — Везде вокруг него живет, шевелится, кружится, идет куда-то весь мир. И он уже с рождения захвачен этим миром в плен и должен жить вместе со всеми, тогда как ему надо быть в эту минуту одному. Потому что в эту минуту возле него не должно быть никого, ни любимой, ни матери, ни жены, ни детей, а должны быть с ним одни его герои, одно его слово, одна страсть, которой он себя посвятил. Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, Против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так все зовет его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей выдуманной им жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они все равно как будто живы, и он должен думать о них, как о своих близких, и он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди свои неудачи и отступления, те, которые будут. И ему плохо и горько, а помочь ему никто не может, потому что он один. В том-то вся и штука, что ему никто никогда не поможет. Не возьмет ручку или машинку, не напишет за него, не покажет, как надо писать. Это он должен сам. Если он сам не может, значит, все пропало, он не писатель. Никому нет дела до того, болен ты или здоров, за свое ли ты взялся дело, есть ли у тебя терпение... Это наивысшее мужество. Если ты написал плохо, тебя не спасут ни звания, ни награды, ни прошлые успехи. Звания иногда помогут тебе опубликовать твою плохую вещь, друзья твои поторопятся расхвалить ее, и деньги ты за нее получишь, но все равно ты не писатель. Нужно держаться, нужно быть мужественным, чтобы начать все сначала. Нужно быть мужественным, чтобы терпеть и ждать, если талант твой вдруг уйдет от тебя, и ты почувствуешь отвращение при одной мысли сесть за стол. Талант иногда уходит надолго, но он всегда возвращается, если ты мужествен. Настоящий писатель работает по 10 часов в день. Часто у него застопоривает, и тогда проходит день, еще день, еще много дней, а он не может бросить, не может писать дальше, И с бешенством, почти со слезами, чувствует, как проходят дни, которых у него так мало, и проходит впустую. Наконец он ставит точку. Теперь он пуст, настолько пуст, что уже не напишет больше никогда ни слова, как ему кажется. Ну что ж, может сказать он, зато я сделал свою работу, вот она лежит у меня на столе, пачка исписанной бумаги. И ничего такого до меня не было. Пусть до меня писали Толстой и Чехов, но это написал я, это другое. И пусть у меня хуже, но все-таки у меня здорово. И ничего еще не известно, хуже там или не хуже. Пусть попробует кто-нибудь, как я. Когда работа сделана, писатель может так подумать. Он поставил точку и, значит, победил самого себя. Такой короткий, радостный день. Тем более, что скоро ему начинать новую вещь, а теперь ему нужна радость. Она ведь так коротка потому что он видит вдруг, что, скажем, весна прошла, что пронеслось над ним огромное время с того момента, когда в начале апреля ночью на западе собрались черные тучи, и из этой черноты неутомимо, ровно и мощно задул теплый ветер, и снег стал наздреть. Прошел ледоход, прошла тяга, отгремели ручки, отдымила первая зелень, и колос налился и пожелтел. Целый век прошел, а он прозевал. Не видал ничего этого. Сколько случилось в мире за это время, сколько событий со всеми людьми, а он только работал, только клал перед собой все новые белые листы бумаги, только и видел свету, что в своих героях. Этого времени ему никто не вернет. Оно прошло для него навсегда. Потом писатель отдает свою вещь в журнал. Ну, возьмем лучший случай, предположим, что вещи его берут сразу, с радостью, писателю звонят или посылают телеграмму, поздравляют его хвастают его вещью перед другими журналами. Писатель едет в редакцию, входит туда свободно, шумно, все рады его видеть, и он рад. Такие все милые люди, дорогой, говорят ему. «Даем, даем, ставим в двенадцатый номер». А двенадцатый номер — это декабрь, зима. А теперь лето. И все бодро смотрят на писателя, улыбаются, жмут ему руку, хлопают по плечу. Все как-то уверены, что у писателя 500 лет жизни впереди и что полгода ждать для него как шесть дней. Для писателя начинается странная тягостная пора. Он торопит время, скорее, скорее бы прошло лето и осень, к черту осень, декабрь, вот что ему нужно. Писатель изнемогает в ожидании декабря, а уж он опять работает, и опять у него то получается, то нет. Год прошел, колесо повернулось в который раз, и опять дохнет апрель, и в дело вступила критика. Расплата за старую вещь. Писатели читают критику на себя. Это неверно, будто бы некоторые писатели не интересуются тем, что о них пишут. И вот когда им нужно все их мужество. Чтобы не обижаться на разносы, на несправедливость. Чтобы не озлобиться. Чтобы не бросать работы, когда очень уж ругают. И чтобы не верить похвалам, если хвалят. Похвала страшна. Она приучает писателя думать о себе лучше, чем он есть на самом деле. Тогда он начинает учить других, вместо того, чтобы учиться самому. Как бы хорошо он ни писал свою очередную вещь, он может еще лучше. Надо только быть мужественным и учиться. Но не похвалы или разносы самое страшное. Самое страшное, когда о тебе молчат. Когда у тебя выходят книги, и ты знаешь, что это настоящие книги, но о них не вспоминают. Вот когда надо быть сильным. Литературная правда всегда идет от правды жизни, И к собственному писательскому мужеству советский писатель должен прибавить еще мужество летчиков, моряков, рабочих, тех людей, кто в поте лица меняет жизнь на земле, тех, о ком он пишет. Ведь он пишет, по возможности, о самых разнообразных людях, обо всех людях. И он должен их всех повидать сам и пожить с ними. На какое-то время он должен стать, как они, геологом, лесорубом, рабочим, охотником, трактористом. И писатель сидит в кубрике сейнера вместе с моряками, или идет с партией через тайгу, или летает с летчиками полярной авиации, или проводит суда Великим Северным Путем. Писатель должен помнить еще, что зло существует на земле, что физическое истребление, лишение элементарных свобод, насилие, унижение, голод, фанатизм и тупость, войны и фашизм существуют. Он должен по мере своих сил протестовать против всего этого. Его голос, возвышенный против лжи, фарисейства и преступлений – есть мужество особого рода. Писатель, наконец, должен стать солдатом, если понадобится. Мужество его должно хватить и на это, чтобы потом, если он останется в живых, опять сесть за стол и опять оказаться один на один с чистым листом бумаги. Мужество писателя должно быть первого сорта. Оно должно быть с ним постоянно, потому что то, что он делает, он делает не день, не два, а всю жизнь. И он знает, что каждый раз начнется все сначала и будет еще труднее. Если писателю не хватит мужества, он пропал. Он пропал, даже если у него есть талант. Он станет завистником, он начнет поносить своих собратьев, холодея от злости, он будет думать о том, что его не упомянули там-то и там-то, что ему не дали премию, и тогда он уже никогда не узнает настоящего писательского счастья. А счастье у писателя есть. Есть все-таки и в его работе минуты, когда все идет, и то, что вчера не получалось, сегодня получается, безо всяких усилий, когда машинка трещит, как пулемет, а чистые листы закладываются один за другим, как обоймы, когда работа легка и безоглядна, когда писатель чувствует себя мощным и честным, когда он вдруг вспоминает, написав особенно сильную страницу, что «сначала было слово, и слово было Бог». Это бывает редко даже у гениев, но это бывает всегда только у мужественных. Награда за все труды и дни, за неудовлетворенность, за отчаяние — это внезапная божественность слова. И написав эту страницу, писатель знает, что потом это останется. Другое не останется, а эта страница останется. Когда он понимает, что надо писать правду, что только в правде его спасение. Только не надо думать, что твою правду примут сразу и безоговорочно. Но ты все равно должен писать, думая о бесчисленных неведомых тебе людях, для которых ты в конце концов пишешь. Ведь пишешь ты не для редактора, не для критика, не для денег, хотя тебе, как и всем, нужны деньги, но не для них ты пишешь в конечном итоге. Деньги можно заработать как угодно, и не обязательно писательством. А ты пишешь, помня о божественности слова и о правде». Ты пишешь и думаешь, что литература — это самосознание человечества, самовыражение человечества в твоем лице. Об этом ты должен помнить всегда и быть счастлив и горд тем, что на долю тебе выпала такая честь. Когда ты вдруг взглянешь на часы и увидишь, что уже два или три на всей земле ночь и на огромных пространствах люди спят или любят друг друга и ничего не хотят знать, кроме своей любви, или убивают друг друга, И летят самолеты с бомбами, а еще где-нибудь танцуют, и дикторы всевозможных радиостанций используют электроэнергию для лжи, успокоения, тревог, веселья, для разочарования и надежд. А ты такой слабый и одинокий в этот час. Не спишь и думаешь о целом мире. Ты мучительно хочешь, чтобы все люди на земле стали, наконец, счастливы и свободны, чтобы исчезли неравенства, войны и расизм, и бедность, чтобы труд стал необходим всем, как необходим воздух. Но самое главное счастье в том, что ты ни один не спишь этой глубокой ночью. Вместе с тобой не спят другие писатели, твои братья по слову. И все вместе вы хотите одного, чтобы мир стал лучше, а человек — человечнее. У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь, но у тебя есть твоя правда и твое слово. И ты должен быть трижды мужествен, чтобы, несмотря на свои несчастья, неудачи и срывы, все-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь должна быть лучше. 1966 год Конец книги Июнь 2012 года Звукорежиссер Наталья Веселкина Читал Сергей Кирсанов